Глава 17. Наконец-таки оно настало, это самое утро. Я проворочилась без сна почти всю ночь, передумала миллионы нужных и ненужных мыслей, заново перечитала три светка по грамматике и даже добралась до глаголов-исключений, которые склонялись, как им боги Ириана на душу положат но как только сквозь щели закрытых на ночь ставень в мою комнату стали прибираться лучи утреннего солнца, все же сломалось и заснула. Оказалось, ненадолго. «Пора вставать!» — дед тронул меня за плечо. Я с трудом открыла глаза и застонала, правда, преимущественно мысленно, чтобы его не сильно расстраивать, и все потому, что он запросто мог оставить меня дома а Райвена Макалахера спустить с лестницы. В принципе, мысль показалась мне очень даже дельной, но все же нет, надо все же встать. Марта, если не хочешь, ты можешь не идти. Дед выглядел расстроенным. Ясное дело, переживал. Только скажи мне. Не хочу, сказал ему, но все же пойду, потому что обещала. Райвен, конечно же, подождать с визитом к прорицательнице не смог. Терпение не входило в список его добродетелей, но дракон заверил меня, что это всего лишь формальность. Тогда почему на пороге дедового дома стоял не только он, но еще и трое его сородичей, застывшими, словно окаменевшими лицами, тут же напомнившими мне статуи с острова Пасхи? Ладно, эти из Нуадриана покрасивее будут. Что уж кривить душой? Одежда на них парадная, белая словно они дружно собрались на демонстрацию. Только вот в глазах плескалась печаль, будто бы драконы находились в глубоком трауре по своему еще живому соплеменнику. А тот, не подозревая, что уже умер, и похоронен в их мыслях, улыбался мне довольной улыбкой. «Доброго вам утра, господа!» За нас двоих поздоровался дед. Подхватил меня под руку, и мы спустились с крыльца. При приближении лица первородных вытянулись. Кажется, у всех у них присутствовали тяжелые воспоминания об Академии Магии Тары с моим дедом в роли главного злодея. «Доброе утро, любовь моя!» — жизнерадостно отозвался Райвен Макалахер. «И вам, магистр Арт Тьюрин», на что его сородичи вежливо покивали. «Перетягивать меня у деда Райвен не стал. Ему еще вчера порядком досталось». Последние два дня прошли суетно. Первым же вечером из дома Райвена слуги принесли мою дорожную сумку. Я с комфортом разместилась в большой гостевой спальне в доме деда. На следующий день он лично отправился в Москву за моими вещами и паспортом, заверив, что волноваться мне не стоит. Вместо этого посоветовал готовиться к вступительным экзаменам, потому что они начинались ровно через десять дней. Первый был по общеобразовательным предметам – истории, религии, географии и политике не только Ириана, но и сопричастного к нему Ноудриана. Следующий экзамен – на определение у будущих адептов силы магического дара. С последним, по заверению деда, проблем меня не возникнет, но вот с первым… Вместо того, чтобы углубиться в изучении рек и горных массивов этого мира, иногда отвлекаясь на местный пантеон, дед принялся искоренять мою безграмотность. Безграмотность всячески сопротивлялась, но я очень старалась. Так долго, пока Атрун не начинала мельтешить в глазах, а на указательном пальце не появилась мозоль, натертая гусиным пером, потому что гелевые ручки дед терпеть не мог. В полудню явился Равен Макалахер, получивший приглашение, и обед прошел в целом неплохо. Правда, Равену пришлось экстерном сдавать экзамен по теме «Наша совместная жизнь», который он чуть было не завалил, упомянув о переезде в нодриан Но тут же справился под гневным взором деда, заверив, что сперва я закончу академию, да и он подумывает вернуться на четвертый курс. Затем мы пошли с ним гулять исключительно для того, чтобы проветрить мой перегревшийся от учебы мозг. Райвен вновь показывал монетару, затем долго целовал за колоннами храма Бригиты, после чего объявил о завтрашнем визите к прорицательнице. Мысль о предстоящем походе лишила меня ночного сна. Дед уверял, что все будет именно так, как захочу. Но что мне делать, если я не знала, чего именно хочу? все будет хорошо, — вновь заверил он меня, когда мы шли по одной из главных улиц в сопровождении первородных. Дорога резко забирала наверх, поднимаясь по холму к храмовой площади. Вскоре показался величественный храм Бригиты. Рядом с ним возвышались святилища Лукха и Дагды. Но к мужским богам мы не пошли. Вместо этого поднялись по мраморным ступеням в гости к богине, В центре огромного светлого зала, чьи стены и потолок были исписаны религиозными гимнами, стояла сама хозяйка. Вернее, ее огромная монолитная статуя. Я замерла, раскрыв рот, прикидывая, каким именно образом ее сюда притащили. Уж точно не через двери, не прошла бы. Здесь явно не обошлось без высшей магии». Тут дед потрепал меня по плечу, в который раз заявив, что все будет хорошо. Наконец, пройдя через зал, мы попали во внутренний дворик, где нас уже дожидался одетый в черный жрец. Наказал следовать за ним, после чего провел нас по выложенному разноцветными плитками двору к небольшому домику. Внутри, в полутёмном помещении без окон, чадили факела и одуряюще сладко пахло цветами. На ковре сидела женщина неопределенного возраста в темной хламиде, полностью скрывавшей очертания ее тела. Возле ног лежали фрукты и цветы. От небольшой жаровни в углу поднимался пропитанный таким количеством благовоний дым, что я все же не сдержалась и чихнула. «Извините», — пробормотала смущенно, — Прорицательница уставилась на меня взглядом о рентгеном, под которым я невольно поежилась, как бы снова чего не вышло. Вон в прошлый раз была погоня в подземных тоннелях и сталактиты, падающие мне на голову, и кин, который меня спас. Теперь его нет, зато рядом дед и Райвен Макалахер с целой делегацией соплеменников, с кислым видом рассматривающих прорицательницу. «Те, кто пришел за предсказанием, приблизьтесь. Остальные пусть отойдут», — раздался хриплый голос прорицательницы. Мы с Райвеном, послушной ее знаку, опустились на ковер. «Ну что же, начнем», — звонко возвестила женщина. Я пригляделась, а ведь молодая еще, не больше тридцати, а уже главная прорицательница Тары. Произнеся нараспев гимн «Во славу Бригитты», Провидица открыла глаза и уставилась на нас с Равеном. «Боги готовы говорить через меня», — заявила она. «Чья судьба сегодня будет открыта?» «Моя», — уверенно ответил Равен. «Эти видения я попрошу засвидетельствовать своих соплеменников, а также уважаемого магистра Арта Тьюрина». «Я, пожалуй, воздержусь», — прозвучал из-за спины голос моего деда. Это личное дело лорда Макалахера, который не имеет ко мне никакого отношения. Я повернулась, чуть не вывихнув себе шею. Дед вновь улыбнулся мне ободрительно, но вместо успокоения на меня накатила волна паники. Ведь сейчас все не только решится, но еще и засвидетельствуется. — Все будет отлично, — в который раз произнес дед. — Верь мне. — С чего бы это, если пробормотала я? договорить да не успела, потому что в мою голову кто-то вежливо, но крайне настойчиво лез. Замер на пороге, уткнувшись в защиту. Помялся нерешительно, затем постучал еще раз. Я поймала заинтересованный взгляд прорицательницы. Она смотрела на меня сквозь полуприкрытые, странно подрагивающие веки. Или же это факела бросали диковины отблески на ее лицо? Да и вообще... Если это предсказание для Райвена, то зачем меня так разглядывать? Быть может, она хочет подключить и меня, словно компьютер, к локальной конференции, чтобы делиться видениями со всеми одновременно. Решив, что так оно и есть, я сняла защиту. Первое время ничего не происходило. Затем взгляд прорицательницы снова остановился на мне странный, завороженный. И в ту же секунду в голове возник вопрос явился из ниоткуда и не собирался уходить, пока я не дам на него четкого ответа. На миг мне показалось, что я замерла у самого края пропасти, всего лишь в одном шаге, да что там шаги, в одной лишь мысли, всего лишь мое короткое «да», и я потеряю равновесие, сорвусь и полечу вниз навстречу счастливой жизни в Нуадриане с Райвеном и Калахером, нашими тремя детьми и бухтой на берегу Лазурного моря. Либо сказав «нет», я посторонюсь, отступлю с дороги спавшего меня в пустыне дракона, и он пройдет дальше, но уже без меня. Всхлипнула. Странно, я ведь думала, что все давно уже решено, а выходит, снова придется сделать выбор. Причем именно сейчас. Замирая от странного ощущения божественного присутствия, я дала ответ на ее вопрос. Губы прорицательницы тронула легкая улыбка, и тут же перед глазами, словно премьера долгожданного фильма, понеслись видения. Ледяной холод перехода через грань, так похожий на тот, что поселился у него в груди. Он покидал Ириан, где боги сыграли с ним в жестокую игру. Девушка, которую так любил, была предназначена не ему, она не для него. С трудом, но он оправился от удара и уже стоял с высоко поднятой головой. Ну что же, раз вы так решили, кто он такой, чтобы противиться божественной воле? Поэтому возвращался домой, поклявшись себе, что больше никогда не ступит на пыльные просторы людского мира, навсегда покинув их грязные шумные города. Домой, туда, где ждут его родные и друзья. Домой, где воздух чист, а вода так прозрачна. Ведь его племени дарована вечность. Так что же ему делать среди тех, чей короткий век наполнен ложью и предательством? Могучая цитадель Нодриана, страшно в ходе в мир первородных, он втайне гордился тем, что нога человека Ириана никогда не вступала в его мир. Вернее, был один. Жаль, что Кена Логана так и не казнили за попытку прорыва, но... Теперь это уже неважно. Наконец вышел под синее небо самого прекрасного из миров, чувствуя, как с каждым вздохом оживает, как возвращается к нему надежда на то, что когда-нибудь он обретет покой и залечит душевные раны, ведь за последние полгода его располосовали знатно. До столицы рукой подать, а там уже и дом рядом. Но, казалось, ему не придется проделать этот путь в одиночестве. Мать бросилась к нему на шею, отец, улыбаясь, дожидался, когда наступит его черед обнять сына, ведь они не виделись столько лет. В дарована вечность, но разлука с любимыми столь же болезненна, как и у тех, кто от силы проживет лишь век. А вот и улыбающаяся сестра с мужем, у нее на руках черноволосый малыш, который извертелся, пытаясь понять, что происходит». — Это Эйго, — произнесла сестра, — твой племянник. — Эйго, ты хочешь обнять своего дядю? Незнакомого дядю малыш обнимать не захотел, а вот побегать не отказался. Еще бы и взлететь для полного мальчишечего счастья, но ему еще рано, рано, дракон не подрос. Тот его взгляд остановился на худенькой темноволосой девушке, стоявшей чуть в стороне. У нее были серые глаза, длинные коса по спине с вплетенными в нее летними цветами. И он, кажется, перестал дышать, или же наоборот, наконец-таки вздохнул полной грудью. Неужели это она? Он уже знает ответ. Их дыхание, жизни и судьбы переплелись в ту же самую секунду, да так, что разорвать их не сможет никто. Одна лишь вечность, что когда-нибудь заберет первого из них, нетерпеливо дожидаясь, когда второй добровольно придет следом. Дыра в груди, оставленная пребыванием в Ариане, затягивалась, словно изморось на зимнем окне. И именно тогда он понял, осознал, что именно она была его истинной парой. Боги без сомнения присутствовали при встрече, потому что взметнулся вихрем магический поток, подталкивая девушку к нему навстречу. «Здравствуй, Равен», — произнесла она с улыбкой, — «меня зовут селен. Он почти не слушал того, что говорили ему родители. Кажется, с помощью прорицателя Нодриана они спешно разыскали его пару, потому что до них дошли тревожные слухи о непонятной связи с девицей из Ириана, Но это уже не имело никакого значения, потому что он смотрел лишь на нее. Все, что было до Селин, — лишь насмешка судьбы которая все же расщедрилась и преподнесла ему такой подарок. Наверное, чтобы загладить вину за полгода душевных мук. Я с трудом расцепила мужские пальцы, так сильно сжимавшие мое запястье, что на нем, несомненно, останутся синяки. Райвен не шевелился. Не только он, но и трое соплеменников составляли одну скульптурную композицию. Четверо застывших первородных с прорицательницей во главе. Взглянула на деда. «Пойдем?» — спросил он. Протянул руку, помогая мне подняться. «Пойдем». Как бы еще выключить этот странный телевизор в голове, по которому показывали двух драконов, парящих в чистейшем небе Нудриана? Дальше, кажется, будут подробности детям до восемнадцати, которые я совершенно не хотела видеть». А еще почему-то больно было до жути, хотя я сама попросила у местных богов, чтобы Райвен был счастлив. Счастлив, но уже без меня. «Дед», — взмолилась я, — когда мы шли через внутренний двор к храму, а картинки все не прекращались. Преследовали меня, несмотря на попытки выставить ментальный блок. Но ведь я не хочу, не хочу ничего знать. Он понятливо повернул меня к себе... Заглянул в глаза и что-то сделал с моей головой, потому что видения тут же прекратились. Я пробормотала слова благодарности. — Пойдем, внучка, — вздохнул дед. — Отведу тебя в таверну, зная тут одно отличное местечко, где подают лучший вишневый эль в городе. Давно мечтал тебя угостить. — Мне нельзя пить, — призналась ему. Слова давались тяжело, каждый из них приходилось из себя выдавливать. Я буду плакать. Вернее, рыдать. Пойдем-ка мы лучше домой. — Посмотри на меня, — попросил дед. Мы как раз остановились под сводами храма, и на меня уставился не только он, но еще и статуя Бригитты. Ты сделала свой выбор, и боги тебя услышали. На миг мне показалось, что каменная богиня кивнула, соглашаясь с его словами. — Лорд Макалахер его принял. Теперь дело за тобой. — Что? «Что теперь за мной?» — не поняла я. «Твоя очередь принять свой собственный выбор». Я всхлипнула. «Если бы это было так просто. А что, если я ошиблась? Что, если мы с ним были предназначены друг для друга, а я добровольно отдала его другой?» В тот момент у прорицательницы я подумала, что так будет лучше и для него, и для меня. Потому что он дорог мне, но я не люблю его настолько, чтобы всю жизнь рядом, но... Дед, как же все запуталось. Поверь мне, лучше отрезать сразу, чем растянуть расставание на многие годы. Таков был его ответ. Ты все сделала правильно. Может, я и поступила правильно, но почему же мне так тяжело? Настолько плохо, что от терзающей изнутри боли умирали не только чувства, но и мысли. Наконец остался только вакуум. Но после кружки Эля, немного всплакнув, мне стало легче. И я все же вспомнила о приглашении на обед к тетушке Эйна и Сабрины. Встреча прошла так себе. И Сай тоже присутствовал. И выглядел он, надо признаться, крайне ошеломленным. Во всем виноват мой дед, приводивший в трепет всех бывших и настоящих адептов Академии магии Тары. Впрочем, магистр Арт Тьюрин пребывал в благостном настроении и вскоре полностью завладел вниманием женской половины аудитории. Затем я долго слушала болтовню о предстоящих свадьбах, после чего тетушка Беттани увела меня в отдельную комнату и вручила мешочек с причитающимся гонораром. В пустом коридоре меня остановил Есай и принялся расспрашивать, куда делся Равен Макалахер. Дракон бы не отпустил меня одну. Он улетел, — сказал ему, — с попутным ветром навстречу к своему счастью. Что-то там говорил дед насчет собственного выбора. Может, если я его и не до конца приняла, то, по крайней мере, попыталась смириться. Исаи тут же заговорил со мной о кине, но я пожала плечами и отправилась к девочкам. Мне было настолько плохо, что оказалось совершенно все равно, чем занимается лучший маг Эриана. Конечно же, лучше после моего деда. До дома мы добрались через портал, который вспыхнул сразу же, как только за нами закрылась входная дверь в маленький домик к тетушки Беттани. Дед посоветовал мне отдохнуть, но я не стала, потому что до экзаменов оставалось девять дней. Время пошло. Приемной комиссии глубоко наплевать, что у меня там с Райвеном и Калахером. Географию читал, отвлекаясь на рыдания. Реки Ириана могли бы обзаведоваться потоком слез, весенними паводками, лившимися из моих глаз. Вскоре пришлось переодеться в сухую одежду, потому что любимые джинсы и вытянутая майка промокли насквозь. «Слуги, наша кухарка-экономка, и давно уже ушли, а мы с дедом договорились, что я смогу носить по дому одежду своего мира так, чтобы не смущать местных жителей. Зачем нужны лишние разговоры?» Наконец, осознав, что с учебы ничего путного все равно не выйдет, я легла спать, сжимая в ладони круглые камни с побережья Великого моря Ноудриана, собранный Равеном и Калахером в бухте у собственного дома. Дома, который уже никогда не станет моим. Может, выбор был и верным, но от этого не становилось легче. Поэтому я загадала, да, я загадала, что если он все-таки решится пойти против воли драконьих богов... Наплевав на видение прорицательницы, то я тоже изменю свое решение. Вычеркну. Да что там вычеркну. Вырву этот день из дневника моей жизни, и мы начнем все заново. Конечно, из меня подарочек еще тот, но ведь он хотел именно меня, а не эту темноволосую селен из драконьего мира. Равен явился на следующее утро. Я открыла дверь и замерла на пороге, не в силах вымолвить ни слова. И все потому, что вид у него был такой, словно он пришел прощаться, а не мириться. «Небольшой подарок на память», — произнес он сухо, затем вложил в мою руку маленький сверток. Я сжал его так, словно в нем ключи от книги «Судеб», с помощью которой можно переписать вчерашний день. Но, как оказалось, уже слишком поздно что-либо переписывать. «Прости меня за все», — добавил Равен. «Я ухожу и больше не вернусь на Ириан. «Будь счастлива, Марта!» И он поцеловал меня в висок. «Знаю, верным ударом можно убить, но, кажется, Райвен Макалахер сделал это своим поцелуем. Затем он сбежал по ступенькам, пошел по улице, уверенно, пружинисто, расправив широкие плечи, и даже не обернулся. Не обернулся! Я смотрела вслед, одетый в белой фигуре, понимая, что мы с ним не увидимся больше никогда». Наконец первородный скрылся за поворотом. На крыльцо вышел дед, покачал головой и увел меня в дом. Усадил на кухне. Куда-то исчез, но вернулся через несколько минут с двумя пластиковыми стаканчиками Старбакса, от которых шел одуряющий вкусный аромат кофе. — Это тебе, — вздохнул он. — Поплачь немного, а затем займемся историей Ириана. До экзаменов осталось всего ничего.